Глава тридцать вторая. «А вот моё спасибо», — заметила я, возвращаясь к еде. «Госпожа», — выдохнул Джордан, — «я понимаю ваши чувства, но и господина тоже можно понять». Моя бровь вопросительно поднялась. «Я не про редкий дар и продолжение рода», — произнёс он, словно заранее пытаясь оправдаться. «Когда я только-только поступил на службу лет шестьдесят тому назад... сколько? Я чуть не поперхнулась. «Ты сказал, шестьдесят?» — спросила я, глядя на Джордана. «Он выглядел не старше шестидесяти. Так, уставшие пятьдесят девять». «О, мадам! Мне повезло. В моём роду затесался какой-то великий чародей», — заметил Джордан. «И поэтому мы все долгожители. Мне почти сто». «Сто?» — подавилась я, глядя на него. Но «Ну, мой отец прожил до ста пятидесяти» смутился Джордан. «Так вот, когда я поступил на службу к Остервальдам, Дион был совсем мальчишкой. Ему было лет десять. И у него была няня Марта. Семья, надо сказать, у него была припаршивая. Ой, неужели я это сказал вслух? Простите мою бестактность. Мать герцога — копия Леонора. У неё на уме одни балы. Сыну она времени уделяла вообще. Отец... Но отец Диона — это отдельный образчик искусства, сноб, циник, совершенно бессердечный. И единственным близким человеком для Диона была няня Марта. И вот однажды она за ним могла. И я помню, как он плакал. Он так рыдал над её постелью, что его отец лично отругал его за слёзы. «Нет, это, конечно, всё интересно», — произнесла я, пытаясь представить герцога рыдающим. «О, кстати, если я буду называть его не по имени, а герцогом, может, ему так будет ещё больнее? Но какое отношение это имеет ко мне?» «И вы думаете, что он прекратил?» «О, нет. Юный герцог стал пробираться к ней ночью, пока весь дом спит. Он просто молча сидел и держал её за руку». Но на лице ни единой слезинки», — заметил Джордан. «Так вот, он приходил к вам ночью, почти каждую ночь. Думал, что никто не видит, но дворецкий, на то и дворецкий, чтобы знать, что происходит в доме». «Приходил? Значит, это был не сон?» «Да, но утром он вместе со своей любовницей обсуждал свадьбу», Резко произнесла я, словно почувствовав в душе лёгкую тень сомнения. Я сказала это себе, а не ему. Мне нужно было произнести это вслух, чтобы перебить мысли. «Послушайте», — произнёс Джордан, — «вам хотя бы надо о чём-то договориться. В приличных семьях так делают. Вы же сами понимаете, браки не всегда бывают по любви, и люди договариваются, чтобы хоть как-то сосуществовать вместе». «Это он вас отправил ко мне в качестве переговорщика?» — спросила я.